Глава 39. Обстоятельства Новость о том, что якобы лурхи выслали парламентеров, до да Дениса донесла маха. У нее контакты с девочками значительно душевней, чем у Дэна с парнями. Как-то женщины от природы общительней, да и охотней признают достоверными самые смелые гипотезы. В настоящий момент за посланцев доброй воли приняли пятерых термитов, нерегулярно и непредсказуемо появляющихся в комнате Насти. Этот слух подростка обрадовал, потому что летание при помощи Гравитсап парню нравилось. Неограниченный простор, который открывало использование порталов, легко преодолимых на гравитационной тяге, нравился потому, что он есть. До полного счастья не хватало только возможности черпать эти самые антигравы из неиссякаемого источника, который, несомненно, отыщется там, где налажено их серийное производство. То есть очень хотелось добраться до материнской планеты Гвархов. Посещая Землю, Дэн не раз и не два допрашивал системного дежурного Сола, какие еще планеты сумели заселить гвархи. Ведь на любой из них мог действовать гравицапный завод, производящий эти несложные в применении штукенции десятками или тысячами. На вопросы Сол отвечал без утайки, докладывая, когда и куда с родной жур направлялись корабли с поселенцами, что позволяло составить более-менее надежную карту, привязанную к наблюдаемому с Земли галактическому пространству и даже к пульсарам и квазарам, являющимся в нем маяками. Но это знание, доставшееся земным астрономам на Дормовщинку, не решало стоящих перед подростком задач. Полученная информация никак не связывалась с путями, ведущими через порталы. Ни у одной из планет, населенных Гвархами, обнаружить этих пятимерных сфер не удалось. Или наоборот – На планетах, к которым приводили порталы, признаков присутствия гвархов не обнаружила аппаратура даже самих гвархов. Просто по закону больших чисел напрашивался вывод. Кто-то, скорее всего лурхи, перекрыли проходы, ведущие в эти миры. На эту картину накладывалась и неопределенность относительно судьбы гварховских колоний, разбросанных на пространствах в десятки и сотни световых лет, что очень затягивало обмен информацией с ними. Сигналы ведь распространялись в обычном пространстве, где скорость света была предельно возможной. Обмен информационными пакетами занимал десятилетия или столетия, как это и полагается, если следовать нормальной логике. Помимо нормальной логики, следовало учитывать еще и релятивистские эффекты, проистекающие из преобразования Лапласа и размышления Эйнштейна насчет теории относительности. В этом месте понимание у Дэна отключалось. Он просто полагал, раз множество серьезных людей разделяет взгляды старины Альберта, то чем он хуже? Отсюда и радость по поводу наметившегося контакта. Контакта, дающего надежду отыскать дорожки в обход релятивистских ограничений, наложенных на простые и с детства понятные представления. То, что контактер выбран другой стороной, а куда деваться? Почему они выбрали маленькую девочку? Да кто же их поймет, этих членистоногих? Разговоры об этом велись в колонии поначалу в полголоса но с глупой попыткой завести свои внутренние секреты ничего не вышло. Про общение с термитами Настя непринужденно рассказывала на камеру. И о том, что малыши-термиты всегда прячутся от ее мамы и папы. И о собаке-тузике, которая их привозит, о конструкции коромыслового насоса, о повадках верховой тёлки и вкусах головастиков, которые станут гвархами, когда вырастут, и у них не отвалится хвост. Информационное пространство мачехи очередной раз потеряло оковы, а представления растущего ребенка об окружающем мире сделались достоянием широких кругов общественности. Здешней общественности, а вовсе не мирового сообщества на Земле. Как рассудила эта самая общественность, тюрьмиты намерены действовать без поспешности, поглядывая на то, как подрастает ребенок, какие у него устремления, какие мечты, чего он будет добиваться и какими методами. Этих созданий волновала личность отдельной девочки в повседневных ее проявлениях. кому попало? Они доверять не собирались. Данное обстоятельство было признано разумным. Тем не менее, понимать, что тебя измеряют, взвешивают и пробуют на зуб, нравилось далеко не всем. Не нравилось оно и Зое, про которую давно знали. Она подробно информирует высшее руководство метрополии обо всех обстоятельствах процессов, проходящих на мачехе. «Денис, Маша, проходите, пожалуйста, располагайтесь». Сегодня президент России принимал подростков в формате без галстуков. На нем не было не только галстука, отсутствовал и пиджак. В тени раскидистой ивы стоял небольшой столик, на котором утвердился самовар. Кажется, даже с медалями. И глава государства лично его раздувал, разумеется, не пресловутым хромовым сапогом, а специальными ручными мехами в виде небольшой гармошки. Охрана, если и присутствовала, то совершенно незаметно. На глаз, на расстоянии полутора ста метров, в округе вообще никого не было. Рядом был накрыт скромный стол с чайными принадлежностями и выпечкой под полотенцами. «Здравствуйте, Андрей Николаевич!» — поздоровалась девушка и принялась нарезать пироги с яблоками и смородиной. Это получилось у нее, естественно, без озвученного предложения помочь. «Добрый день!» — кивнул юноша и приступил к осмотру угощения. «Вы нас балуете!» — «Не грех и побаловать!» — улыбнулся хозяин. «Тем более, что есть у меня для вас не самый удобный вопрос. Зачем вы принялись чеканить собственные деньги?» «Из-за никеля. Нам его пришлось извлекать из земли сразу целым месторождением, чтобы за один подход все переработать и больше, пока все не истратим, к этому вопросу не возвращаться. А в нем, в качестве примеси, оказалось много палладия. Как отделять одно от другого, подсказали гвархи. Это оказалось не слишком сложно. Серебро тоже отыскалось в удобном для разработки виде» но его мы копнули только с краешка, нам его и нужно-то было немного. А тут и сообразили, что имеем монетный металл, причем самый дорогостоящий из известных, и металла этого у нас дофига, причем недорого». Тут сев и выдал мысль о том, что некомфортно жить в стране, где стоимость жизни удваивается каждые четыре года. Ему, видите ли, не по душе, когда кто-то там наверху так навязчиво им управляет, потому что реализовать свободу воли, не сделав накоплений – Может надеяться только идиот. А при таком темпе инфляции накопить можно, только сорвав джекпот. «Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету», — поддержала товарища Маха. «В принципе, вы тут как бы в своем праве», — хмыкнул президент, отхлебывая из чашки. «Государство-то у вас суверенное, да и технический палладий поставляете нам по приемлемым ценам. Я не об этом хотел поговорить». «Дело в том, что на Земле есть люди, которым нравится жить в неистоптанных местах среди богатой природы, и эти люди готовы щедро платить за подобную возможность». «Вы про таких, как Смит?» – спросила Маха. «Приблизительно. Смит – романтик, не пожалевший ничего ради реализации своей заветной мечты. Я же веду речь о серьезных людях с большими возможностями. Вы ведь понимаете, что на мачехе могут поселиться богатые и влиятельные жители», способные нешуточно раздвинуть перспективы развития этого пока захолустного региона очень интересная мысль кивнул денис мы будем ее думать особенно тщательно будем думать о том кто будет обслуживать поселенцев столь высокого ранга дорогу осилит идущий поднажал голова всей страны а вы не поделитесь со мной впечатлениями о гвархах лягухи как лягухи задумчиво проговорила маша им хорошо там где тепло и сыро ну вот чего у них не отнимешь Врать не любят. Или не умеют. Может быть, в их родном языке что-то так устроено, что не могут они лгать. Если не хотят отвечать правдиво, то стараются увести разговор в сторону или вообще промолчать. Если поднажать на них, как это делает Денис, выкладывают все без утайки. Может быть, поэтому они и не уважают нас, приматов, что не раз уличали во лжи, пожал плечами Дэн. Поэтому и избегали встреч с нами до тех пор, пока мы сами к ним не приперлись. «Неудобно даже как-то перед этими амфибиями. Но наши стараются не шутить с ними лишнего, как бы чего ни вышло». «Тебе-то это просто!» — воскликнула девушка. «Ты прямой, словно телеграфный столб. А как быть с бедным девочком, исполненным лукавства и вооруженным неконкретными высказываниями, которые вам, самцам, еще нужно расшифровывать?» Дэн и Маша теперь бывали на Земле два-три раза в месяц. Привозили домой на мачеху много разной техники, и терялись, не вполне ясно себе представляя, какую же индустрию развивает их планета. Про продуктовую сомнений не было. В районе поселка вызревали самые лучшие сорта пшеницы, ловились десятки видов рыбы, и без особых трудов можно было добыть красную икру. Мяса тоже хватало, причем заготавливалось оно простой охотой. Оказалось, что в последнее время на мачеху завезли несколько жаккардовых станков и приступили к изготовлению достаточно изысканных тканей. Начали с саржи, но потом принялись и за выделку самых разных материй, подчас весьма причудливых и по структуре, и по орнаменту. Пейзажи, портреты, чего только не ткали, переплетая окрашенные в самые разные цвета нити. Тонкие полотна, скользкие, словно шелк. Плотные, напоминающие сукно. В мелкую или крупную клетку, в цветочек, в леопардовую шкуру или в полоску, как на тельняшках. Индийская крапива рами, в зависимости от способа обработки и придения, позволяла получать множество вариантов изделий. Кто этим всем занимался? Купленные в долине реки Со девочки-подростки. Кому-то из них это нравилось, кого-то радовала похвала, а иных вознаграждал за прилежание мистер Смит, который перестал рассыпаться на ходу и сделался пусть и не молодым, но достаточно энергичным ценителем прелести юных дарований. "Есть кварц и сода", объяснилсяв. "Появилось стекло, его больше не надо привозить земли" чтобы восполнять убыль лабораторной посуды. Есть глина, стали делать керамику. Не из алюминиевых же кружек нам пить всю жизнь. Да и трескать с нержавейки тоже надоедает. Тем более, что с первоначалу мы многое ее извлекли на изделия самого разного, но иного назначения. Вот и с тканями вопрос закроем, потому что одежда изнашивается. Это, глядишь, и алюминий выплавим, и титан, и магний. Но прямо сейчас есть смысл обратить внимание на текстиль. С трикотажем ведь дела у нас обстоят вообще никак, а футболки и майки нам нужны. Будем их привозить с земли, но остальное сделаем здесь. А у нас ведь органический синтез вроде как бурно развивался, напомнила Маша. Кое-какие пластмассы получили, а на волокнах споткнулись. Для этого ведь тоже требуется оборудование, а оборудованию операторы, вздохнул Сев. Для организации более-менее устойчивого производства по номенклатуре изделий, с земной По самым скромным подсчетам, требуется население под миллион человек. У нас примерно в 10 тысяч раз меньше. И никакими деньгами этой проблемы не решить, потому что в настоящий момент у нас имеется ровно два челнока, да вскоре третий появится. «Шаганов будет продолжать их строить до тех пор, пока мы его не остановим», — заметила Маха. «А по расчету имеющихся в нашем распоряжении гравицап, их хватит на 15 пепелатцев» при том, что на Мачехе останутся задействованными еще девять аппаратов вертикального взлета и посадки, не считая одного шестигравицапного. Так что станем пользоваться имеющимися ресурсами и начнем доставлять сюда поселенцев по сотне другой каждый месяц, а то и по третий. «Кризис бурного роста», — почесал затылки затылке сев. «Нужно сообразить, в какую сторону расширяться. Пойдем, Санькой пошепчемся». «Санькой?» — удивилась Маха. Но выразить что-либо еще по этому поводу не успела, потому что Дэн молча двинулся за севом, выражая таким образом согласие. А своему парню девушка никогда не перечила, стараясь таким образом воспитать в нем лидерские качества. Так-то по жизни он стеснительный, но изредка делается требовательным и разговаривает безапелляционно. Поэтому она перетерпит свое удивление по поводу привлечения кладовщицы к решению стратегического вопроса. Заодно и послушает, о чем базар. Базар получился недолгим, несмотря на то, что в нем приняла участие еще и академик Лидия Семеновна. Предложение Дениса начинать продвижение на север понравилось всем. Во-первых, в паре сотен километров в этом направлении уже находился серебряный рудник, куда то привозили работников, то увозили. Во-вторых, там действовало непрерывное, хотя и маломощное производство. Выплавляли монетный металл, доставка которого на землю в виде монет была рентабельна. В сумме поселения функционировало в постоянном режиме и отлично подходило на роль перевалочной базы и пункта снабжения. Как раз к этому моменту завершились работы по созданию нового грузовика, восьмиколесного. Это порождение местного конструкторского гения поворачивало торможением колес одной из сторон. Педальное управление одинаково хорошо подходило и для людей, и для волков. Правда, водительские места для двух раз располагались рядом друг с другом, потому что оборудование их не слишком совпадало. Тем не менее, хвостатый шофер теперь мог успешно как запустить двигатель, так и заглушить его. Ну и привести экипаж в движение или остановить. Передачи здесь не переключались совсем. Машина имела одну единственную скорость 13 км в час. Зато она прекрасно ехала по равнине Саванны.